«Ты голоден?» — спросила она, выключая телевизор. «Нет, Элоиза, мне надо тебе сказать, я я… встретил другую женщину там, в деревне, и я...», я... Он путался в словах. Элоиза, побледнев, смотрела на него застывшим взглядом. «Она очень помогла мне», — поспешно добавил он, — Право же, только благодаря ей я пришёл в себя. Прости меня. И за вчерашнюю ночь прости мне не следовало. Элоиза медленно, не произнося ни слова, опустилась в кресло. Я опять туда поеду. А ты, конечно, можешь жить здесь, сколько захочешь. Ты же знаешь, мы с тобой всегда останемся друзьями. «Да чего глупо и нескладно, — думал Жиль, — самый настоящий, мещанский, жестокий разрыв. Но мне больше нечего ей сказать. Его охватило какое-то оцепенение. «Ты ее любишь? — спросила Элоиза. Она, казалось, не верила его словам. «Да, по крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит, — поспешно добавил он.